А когда б е р е с т о говорил, на душе делалось беспокойно. Там ползали какие-то противные муравьи. Председатель начинал чего-то смутно бояться и не находил сил возражать. — Ну так будем считать вопрос решенным, — истолковал молчание председателя б е р с т Не знаю, не знаю, — вырвался и з о а спинения Егор Петрович. — Надо как следует подумать. — Да чего там думать? — История наука или не наука? — Наука, — вздохнул Егор Петрович.